посвящаю Сорианиде Виктору Ивановичу с глубоким уважением и благодарностью за великий труд во имя истории. Предисловие автора. Маргуш, Маргяна, Моуру, так называли древнюю страну, некогда процветающую в песках азиатской пустыни Каракум в разные периоды истории человечества. Существовала она четыре с половиной тысячелетия тому назад, в 2300-м, В 500-х годах до нашей эры в дельте реки Мургаб, берущей начало в горах Парапамиза и исчезающей в песках Каракум, ныне Маргуш, равесник многих государств, признанных великими цивилизациями древность. Это древний Египет, Месопотамия, Харапская, протоиндийская цивилизация, китайская. Маргуш был открыт археологом Сарианиде в 1972 году. Всего чуть более 40 лет тому назад А признан мировым сообществом на международной конференции Древняя Маргиана, новый центр мировой цивилизации в ноябре 2006 года. Сколько открытий, сколько находок совершено за это непродолжительное время на раскопках Маргуша. Археологами обнаружено более 200 поселений, сосредоточенных в старой дельте Мургаба и вокруг главного города, название которого не знает никто. Но тот город был центром светской и духовной жизни народа, что подтверждено раскопками и уникальными находками, по ценности ничем не уступающими сокровищам древних египтян. Сегодня перед учёными стоит немало загадок, связанных с самим фактом возникновения страны Маргуш, не говоря о предназначении многих археологических объектов, поднятых из песка за прошедшее время. Это и песчаные башни и так называемые кельи, и слепые окна во дворце и храмах, и многое другое, что подробно описано в научно-популярных книгах бессменного руководителя маргианской археологической экспедиции Виктора Ивановича Сариониди, и в многотомных трудах маргианской археологической экспедиции, материалы которых стали основополагающими при работе над романом, как и личные впечатления после посещения городища Гонор-Депе. В своём романе я попыталась вдохнуть жизнь в город, давно заметённый песками. Вновь заселить его людьми, представить, откуда они пришли в оазис Мургаба, какую культуру принесли, как ассимилировались с местными племенами, как жили, как строили, как создавали те сокровища, которыми сегодня мы восхищаемся. Следуя за исследователями Маргуша, развивая их предположения в художественном ключе, Я попыталась в двух книгах романа разобраться, как новая страна занимала своё положение среди других стран Азии и Ближнего Востока, как жили люди в период расцвета Маргуша и почему прекрасная страна канула в небытие на тысячелетие. В романе описаны реальные строения: дворец царя, храмы, башни, цитадель, уникальные ювелирные изделия, найденные во время раскопок, растительность Животные, которые в те времена, судя по находкам и их анализу, наполняли плодородные берега Мургаба. Описание жителей Маргуша тоже не случайны. Их внешность списана с очерзов маргушцев, восстановленных антропологами по останкам, обнаруженным в многочисленных погребениях. Божества шумера аккадского пантеона культура жителей Месопотамии принята за основу при описании культуры и верования жителей Маргуша в ранний период. Многие артефакты с раскопок, при сравнении с подобными найденными в странах древней Месопотамии, дают основания для такой аналогии. Сделан акцент на почитании жителями Маргуша стихий огня, воды и земли, а также особого напитка жрецов хаомы, который отражает церковь, протозарая стрийской направленностях верования, что особо отмечено исследователями Маргианы. Выражая сердечную благодарность руководителю Маргианской археологической экспедиции, доктору исторических наук, академику Виктору Ивановичу Серианиди и его заместителю, антропологу, доктору исторических и биологических наук Надежде Анатольине Дубовой за консультации и помощь при написании романа Моя особая благодарность всем учёным и исследователям, чьи труды помогли разобраться и понять многое о жизни, верованиях и быте людей такой далёкой эпохи. Всем, кто слушает эту книгу, желаю приятного настроения и надеюсь, что после этого древняя страна Моргуш станет более близкой и понятной. С наилучшими пожеланиями, Галина Долгая.